Глава 18, «Вы заметите, что ольстерцы больше не поют, о господи, наша помощь в тяжкую годину». Джозеф Херити. Положив трубку телефона на место, президент Прескот задумался над содержанием беседы с Бергеном. «Вполне удовлетворительно. Да, отлично проделано с обеих сторон. Разумеется, Берген будет ему еще звонить. Когда-нибудь будет услуга за услугу». «Что ж, это тоже». Берген был слишком хорошим политиком, чтобы просить то, чего не сможет получить. Чарльз Турквуд, личный помощник и доверенное лицо президента, стоял по другую сторону стола, как раз напротив места президента. В овальном кабинете было очень тихо, не доносилось даже звукопечатной машинки из какой-либо приемной. Не так уж много осталось машинисток. К тому же большинство дел решалось прямыми телефонными переговорами, как только что с Бергеном. Турквуд был невысоким мрачным мужчиной с коротко подстриженными черными волосами. Над коротеньким носом выделялись широко посаженные холодные черные глаза. Губы были толстыми, подбородок широким и притупленным. Сам себя он считал уродливым, но думал, что это компенсируется физической силой. Турквуд зачастую думал о себе, как о полной противоположности высокому седовласому достоинству Прескота. У того была внешность добренького и благодушного дедушки из мыльной оперы. Общался он при помощи мягкого баритона. «Он на это пошел, а?» – спросил Турквуд, расшифровав слышанную им половину телефонного разговора. Прескотт не ответил. Он склонился над столом, читая копию одного из писем безумца. Турквуд, владевший чтением кверху ногами, взглянул на то, что привлекло внимание президента. «Ах, да, атомное предостережение Анила. Вы подумаете об атомной стерилизации мишени моей мести». Не делайте этого, иначе я повернусь против вас. Чума должна идти своим путем в Ирландию, Великобританию и Ливию. Я хочу, чтобы мужчины выжили и знали, что это сделал я. Вам будет разрешено подвергнуть их карантину не более того. Отошлите их соплеменников домой, всех из них. Пусть они варятся там. Если вы не сумеете изгнать их всех, вплоть до младенцев, принадлежащих этим странам по крови и месту рождения, «Вы ощутите на себе мой гнев». Анил высказался достаточно прямо, подумал Торквуд. Президент закончил читать, но по-прежнему молчал, глядя в окно на мемориал Вашингтона. Это была одна из наиболее обескураживающих привычек президента – хранить длительное молчание в ответ на высказывание или вопрос подчиненного. Предполагало, что в этот момент президент думает, что он зачастую и делал. Но чрезмерно затянувшееся молчание – давало нежестоящему значительное время, чтобы строить предположения, о чем может думать президент. В подобных обстоятельствах даже людям, лишенным воображения, могут прийти в голову самые черные мысли. Из всех его близких сотрудников лишь Чарли Турквуд догадывался, что это было нарочитой манерностью, предназначенной для достижения именно такого эффекта. Он на это пошел, прервал молчание Прескотт, повернувшись к Чарли. «Вам теперь надо внимательно наблюдать». Это целиком дело ООН, а мы просто прокатимся заодно. «А что ему надо будет взамен?» – спросил Турквуд. «В свое время», – сказал Прескотт. «Все в свое время, Чарли». «Сэр, генеральный секретарь не пытался поднять вопрос о том, кому будет принадлежать контроль над карантинщиками?» «Ни слова. Берген прекрасно понимает, что если у нас есть возможность, мы стараемся держать в руках не больше одной горячей картошки». «Карантинщики – это опасная основа власти, сэр. Я даже не могу в достаточной степени подчеркнуть, как... Успокойся, Чарли. В данный момент у них одна и только одна задача. Поддерживать карантин в зараженных районах Ирландии, Великобритании и Ливии. И если они попытаются выйти за рамки своих полномочий, у нас останется время, чтобы с ними разобраться. Нам надо поддерживать порядок, Чарли. Это наша главная задача. Поддерживать порядок.